«Поделку?» — переспросил шокированный Аннеброн. Брон. мне, если тебе так больше нравится. Здесь все будет приведено в порядок. Я поеду к мужу и скажу ему, что он сможет вернуться сюда, как только ты посчитаешь это возможным. Но до меня он не дотронется. Единственный, кому я отныне принадлежу, — это ты. Кстати, у него есть его англичанка». «И ты лучше меня знаешь, что он не может ее забыть». «Бог знает, чего это стоило порядочности доктора, но он прошептал. У него ее больше нет. Она исчезла, и он не знает, что случилось. К тому же, не похоже, чтобы он сожалел об этом. Мне кажется, он нуждается в тебе. Вы, вы любите друг друга». «Может быть. Хотя теперь я не так уж в этом уверена. Тем не менее, ты не должен задумываться об этом. Сейчас главное — это ты, я и то, что произошло между нами. Возвращайся завтра к одиннадцати часам. Сюда? Ну, это безрассудно. Клеманс, должно быть, уже интересуется, что это мы делаем. Я уверена, что она спит сейчас мертвым сном. Я выпущу тебя тихонько и не буду ее будить. Утром она подумает, что ты решил не беспокоить ее. Завтра ночью оставь свою лошадь на кладбище, а я буду ждать тебя на первом этаже в библиотеке. Там можно открыть окно. Ты придешь? Агнес... Замолился он в отчаянии от того, что уже знал, как будет ему трудно дождаться вечер. Она надолго и крепко прижалась к нему так, что он с трудом мог дышать. Потом сказала нежным голосом, «Мы выпили только первый глоток нашей любви, и ты должен ответить себе, кого ты предпочитаешь сохранить, меня или Диома, если ты выберешь его». Это не значит, что она обязательно вновь обретет свою семью. Аннеброн схватил ее и сжал в объятиях. Ты прекрасно знаешь, колдунья. Я теперь никогда не смогу отказаться от тебя. Я приду. Что до Гийома? впрочем, после того, что случилось, какая разница? Легко было произнести эти слова в объятиях любимой женщины и в момент зарождающейся новой страсти. Пьер чувствовал в себе силы преодолеть невозможное. Тем не менее лихорадка спала, и он понял, что не так-то просто ему теперь выдержать первый взгляд Гийома, когда тот на следующий день поинтересовался, что же произошло вчера у него дома. Однако он обдумал эту встречу заранее, еще накануне ночью, когда возвращался к себе, он и решился на полуправду. «Твоя жена ударилась в пьянство?» — проворчал он. После... «Только госпожа Белек это заметила, и поэтому она обратилась ко мне. Она беспокоилась. Лицо Гема передернулось, а потом застыло. Да. И есть от чего, со вздохом сказал он. Это ужасно. Бедная Агнес. Неужели я в самом деле причинил ей столько зла? Видимо, да. Ему невыносимо больно было представить свою жену, благородный и гордый облик, который он хранил в своей памяти, настолько опустившийся. В его душе Агнес и дом на тринадцати ветрах были неразделимы. Если случится так, что хозяйка дома дойдет до такого унижения, то и дом будет запятнан. И это его ошибка, его огромная ошибка в том, что он это допускает. То, что он все еще продолжает страдать, и Геом воспринимал как заслуженную кару. Он не отрекался от своей любви к милашке Мари, потому что это было сверх его сил и потому что это означало бы для него лишиться частицы своей души. Но он также был готов к тому, чтобы приложить все усилия и восстановить разрушенное им же самим благополучие. Он обязан был сделать это ради своих детей, особенно ради маленькой Элизабет. И так уже достаточно тягостно осознавать, что вот уже долгое время она не живет дома».